Люба первый раз услышала другие шаги наверху. Это точно были не его шаги. И человек пришел не один. Они с Машей лежали в полной темноте и тишине, когда над ними начали ходить люди. Это нельзя было не услышать. «Машенька, там кто-то пришёл», пришел, прошептала она Марии. «Люба, поднимайся наверх и кричи, что есть мочь, если не боишься, иначе меня подвесят вон на тех крюках. Я знаю, и ты знаешь, что они для меня». — прошептала Мария. Люба на четвереньках поползла наверх к люку. Она была слаба, и когда поднялась к тяжелому железному люку, начала стучать по нему, как люди стучатся в дверь. Садовый домик был обычный. Инструменты, соленья, варенье, печка, старая мебель и прочая утварь. Ничего о маньяке тут не напоминало. Все ходили взад и вперед. Семенов, даже залез на чердак, заметив люк.